Глава 1022. Ответ. В сильнейшем урагане Виконта Стратфорда мотала подобно беспомощному листку, словно его в любой момент могло разорвать в клочья. В таком состоянии он вообще не мог реагировать, не мог даже говорить. Всё, что ему оставалось, это положиться на мощное тело наказующего паладина в надежде не потерять руки или ноги, а то и голову в этом ужасающем урагане. Поначалу он уже не сомневался, что охота удалась, и поимка Триси близка, более того, был абсолютно уверен, что у жертвы нет помощников, поэтому сосредоточил всё внимание на Шермане. К его удивлению, внезапно он сам стал добычей и в ловушку. Поняв, что ураган начинает ослабевать, и что он лишь немного пострадал от удара и не получил смертельных ранений, Викон Стретворд поспешно попытался восстановить контроль над своим телом, готовясь к предстоящей битве. И тогда он почувствовал острую боль в голове, Словно вонзили острый кинжал и несколько раз провернули. Чувство было как знакомым, так и незнакомым. Потому что, хотя он никогда не испытывал этого лично, но применял на разных целях, чтобы понаблюдать за их реакцией. Одна из потусторонних сил, в которых он был наиболее искусен — психический удар. Бам! Подвергшись нападению, Викон Стретфорд, не сумев стабилизировать своё физическое состояние, сильно ударился о землю, А бронзовый крёст с грохотом полу в нескольких метрах от него. Топ-топ-топ. Сью, держа в руках зимний клинок, огромными шагами направлялась прямиком к Виконту, который пытался подняться. Что касается Фосс, она уже перелеснула гримор Леймон и открыла его на странице, напоминавшей пергамент из козьей кожи. Когда её пальцы скользнули по странице, тени Виконта с Третфорда ожили сгустились чёрные цепи, которые обвились вокруг своей цели, крепко связывая её. Стретфорд, который только успел отдышаться и прийти в себя, ещё не успел выбрать цель для своего наказания и наложить определённые ограничения, как снова лишился свободы, даже его род сковала цепь. Цепи и бездна. Способность сангина или потусторонних средних последовательностей пути Луны. Фос уже доводилась ими пользоваться, и ей весьма нравилась эта потусторонняя сила, она находила её весьма полезной, И потому не пожалела немного денег на оплату Мистери Луне, ставшего Виконтом, чтобы он записал её. Бам! В этот момент Виконт Стретфорд внезапно выпустил силу, которая превзошла его прежнюю мощь, разорвав теневые цепи. Он наложил наказание на ограничивающие его путы. Но сила уже неслась к нему, как скоростный поезд, нанося удар прозрачным треугольным клинком. Раздался резкий хлюпающий звук, когда земный клинок вонзился ему в живот. Тело Виконта снова оцепенело, а глаза остекленели, как будто он превратился в ледяную скульптуру. Сиура сжала руку и позволила зимнему клинку остаться в животе капитана королевской Стражи, видимо, надеясь, что призрак, который, возможно, существовал в оружии, продолжит овладевать своей целью и силой возьмёт его под контроль. И сразу же она размахнулась и нанесла удар кулаком в висок Виконту. После двух тяжёлых ударов викон Стретфорд потерял сознание, даже не издав ни звука, Его окочневшее тело снова обмякло. Позволив Фос прикрывать её спину, Ксио сразу же проскочила мимо пошатывающегося Виконта Стретфорда и бросила к Шерману, всё так же сидевшему на ящике. Фос снова пролистала гримуар Лимана, применяя другие потусторонние силы, чтобы наложить ещё один слой ограничений на тело Виконта Стретфорда, затем вышла из-за ящиков и первым делом подошла к бронзовому Древнему Кресту. Увиденная сцена заставила её заподозрить, что перед ней предмет уровня полубога на языке официальных потусторонних запечатанный артефакт первого класса. А поскольку викон Стретфорд на пользовался им, она решила, что негативные эффекты креста не такие уж убуйные, она могла попытаться взять его. Конечно же, фос как бывший астролог, на ходу достала хрустальный шор и быстро провела предсказание Да, вроде без проблем. Она взглянула на результаты и ускорила шаг. К этому моменту си уже добралась до Шермана. Глядя на своего приятеля, ставшего явной красавицей, она на мгновение лишилась дара речи. По её мнению, состояние Шермана было ужасающим, волосы демонессы взлетели, и каждая прядь стала толще, выглядя как какие-то змейки. На хвостиках некоторых змеек виднелись глаза или рты, что выглядело крайне причудливо и пугающе. На лице Шермана проступил таинственный узор, похожий на чёрную краску, который быстро распространялся по всему телу. В её слегка рассеянных глазах мелькнула Сио, и когда она постепенно пришла в себя, вместе с этим появились лёгкое замешательство и боль. Она открыла рот и, заикаясь, пробормотала. «Сио, мне так больно!» У Сио всё поплыло перед глазами. Хоть у неё по-прежнему было много пробелов в общих познаниях о таинственном мире, поскольку обсуждения в клубе Таро были для неё слишком сложными, А информация от МИ-9 в основном касалась тайных организаций, она всё же немало знала о потере контроля, и официальные потусторонние просто не могли такого не знать. А потому Сио понимала, что Шерман начинает терять контроль. Это необратимо, и ситуация будет только ухудшаться. Шерман, оказалось, почувствовала её состояние, когда судорожно вздохнула и слабо улыбнулась. С трудом она проговорила. «Убей меня. Я совершила...» «Слишком много чудовищных грехов, а ещё я обрела то, что хотела». У Сио потекли слёзы, она без колебаний взмахнула рукой, доставая запасное оружие, обычный револьвер, и навела его на лоб Шермана. Шермана улыбнулась, и в её глазах снова появилось завораживающее очарование. «Зови меня! Зови меня, Шермана!» «Шермана!» Сио невольно нахмурилась, когда её глаза наполнились слезами. Бам-бам-бам! Она несколько раз нажила на спусковой крючок, выпуская пули в полёт, чего расцвели завораживающие красные цветы. От увиденного Фосби сознательно поджала губы. Через пару секунд она глубоко вздохнула, наклонилась и потянулась к бронзовому кресту. Как только её пальцы коснулись предмета, ей показалось, что она коснулась огня, Он был горячим обжигающим, настолько, что мог сжечь душу. Фос инстинктивно отдёрнула руку, чувствуя тревогу и недоумение. Она вспомнила, что прежде века он Стретфорд никогда так себя не вёл. Пока она лихорадочно соображала, Фос бросила взгляд на Стретфорда и ногой подтолкнула крест к стоящий рядом Сио. «Попробуй взять. И ещё нам надо немедленно уходить. Устроенная нами суматоха наверняка привлечёт официальных потусторонних». и никто не знает, что сделает так кто оставила сообщение. Сио с покрасневшими глазами хранила молчание, она наклонилась и подняла бронзовый крест и ни разу не ощутила никакого дискомфорта. Хм. Фосс не спросила, почему, когда подошла к неподвижному телу Виконта Стретфорда и осторожно огляделась. Убрав бронзовый крест, Сио подхватила тело Шермана и вернулась к месту, где лежал Виконт. Весьма ценный предмет. Его статус также не маленький «Королевская семья наверняка начнёт нас преследовать. Нужно как-то этому помешать». Бормотала Фосс, глядя на Виконто. Она быстро приняла решение. Подняв руки, Фосс опустила голову и начала благочестиво произносить почётное имя мистера Шута. Она не верила, что даже оставив бронзовый крест здесь, они избегут внимания королевской семьи из-за их незначительности, поэтому без колебаний помолилась мистеру Шуту о помощи. Она решила, что куда лучше пожертвовать этот предмет мистеру Шуту. Почти в то же самое время она увидела святого ангела с двенадцатью парами огненных крыльев. Когда ангел спустился с неба, от него проявился фантом, окутавший её и Сиу в несколько слоёв пылающих крыльев. Когда всё закончилось, Фос уже собиралась что-то сказать, но почувствовала, что её тело сотрясает дрожь. Она ощутила, как из пустоты на неё накатывает особое чувство ужаса и зла. Её взгляд сфокусировался, и она присела на корточки... протянула руки и схватила Сио за руку, а Виконта Стретфорда за ногу. В то же время последний тёмно-зелёный камень со следами ожогов на её браслете спустил голубой лизорный свет. В одно мгновение тела Фос, Сио, виконты и Шерманы стали прозрачными и исчезли. За считанные секунды они покинули район доков и оказались на окраине района Святого Георга. При этом Фос даже применила свою потустороннюю силу песца, чтобы записать путешествие. Осмотревшись и убедившись, что вокруг никого нет, поскольку они были в лесу, Фос отпустила силу и Виконда Стретфорда и выпрямилась. «С благословением ангела мистер Ушита должно быть уже не так опасно. Тот, кто оставил сообщение, не сможет нас выследить». Фос с облегчением вздохнула, а потом сказала с затаённым чувством страха. Появившийся под конец явно был святым. К счастью, мы быстро сбежали. Сиу осторожно опустила тело Шермана и задумчиво произнесла «Если оставившая сообщение следила за Шерманной, то, возможно, уже выяснила, где мы живём. Нам нельзя оттуда возвращаться». «Да, место жительства придётся сменить», — уверенно согласилась фос а затем бросила взгляд на Виконта без сознания. «Ты можешь допросить его прямо сейчас, дорога каждая секунда». фос передала силу Гримора Леймана и начала объяснять. «В ней есть телепатия, и она применяется при свечах. «Также начинать стоит с простых вопросов, чтобы снести его сопротивление». Сио серьёзным видом приняла книгу, но её рука дрогнула и не удержала гримуар. Бам! Бронзовый блокнот упал на пол, и Сио нахмурилась. «Какой горячий!» Сразу же вспомнив, что буквально недавно испытала то же самое, фос сказала. «Выброси крест и попробуй снова». Сио последовала её совету и успешно подобрала гримуар. «Его нельзя держать вместе с другими мистическими предметами!» Кивнула Фосс. Сио проигнорировала эту проблему и быстро приготовила зажжённую свечу. Затем она вынула зимний клинок из живота Стредфорда, выводя того из оцепенения. А когда капитан королевской Стражи постепенно пришёл в чувство, она открыла соответствующую страницу гримуара, Викон сразу же пришёл в замешательство, в его глазах остался только слабый отблеск свечи. «Почему Шермана пыталась сблизиться с вами?» Задала Сио только что пришедшая в голову вопрос. Виконт Стретфорд безучастно ответил. «Она выясняла, кому я верен». Сио опешила и рефлекторно спросила следом. «И кому же вы на самом деле верны?» Виконт мёдленно проговорил. «Его величество, конечно!»